— ряфнул Ковальски. — Они убили Эйба. Мастерсон моргнул. — Я пытался остановить их, но наш друг оказался слишком горяч. Он решил воспользоваться своим мечом-плетью. Мастерсон скорбно покачал головой. — Азарт молодости! А что еще? — Стоп! — Ковальский вдруг осенило. — Но ты же хотел меня убить! Грей отмахнулся от него. Мастерсон играл роль. Старик кивнул. Я должен был быть убедителен. Твою мать! Ты здорово меня убедил. И слава богу, что мне это удалось. Мастерсон повернулся к Грею. Этот негодяй собирается убить лидеров половины мира. Что? Мастерсон подвел их к лестничному проему рядом со старой комнатой для охраны и заговорил шепотом. А внизу еще люди. Они держали меня в заперти. Я такой же пленник, как и вы. Сейчас я пойду освобожу Элизабет и доктора Розауру. Он указал в конец коридора. «Дальше комнаты охраны. Если мне удастся вызволить ваших крутых подружек, мы попытаемся найти телефон и сделать пару звонков, чтобы свалить отсюда». «Возьмите с собой Луку», — предложил Грей. «Он хотел обезопасить старика». Кроме этого, присутствие цыгана убедит женщин в искренности намерений Мастерсона, которого они считают предателем. Лука согласно кивнул головой. — Хорошо, он может мне понадобиться, — проговорил Мастерсон. Он вытащил из кармана русскую портативную рацию и передал Грею. Теперь у них была связь. Но главное сейчас. — Знаю, — перебил его Грей. — Я должен остановить Солокова, — Мастерсон кивнул. — У вас меньше часа. Я не знаю точно, каков его план, но он связан с церемонией в Чернобыле. С какой еще церемонией? Мастерсон вытащил из кармана пиджака лист бумаги, развернул его и передал Грею. Они перекрывают старый саркофаг в Чернобыле огромным стальным ангаром. Пока Грей рассматривал рисунок, Мастерсон продолжал говорить, перечисляя знаменитостей и лидеров государств, которые должны были присутствовать на утренней церемонии. Я не знаю, что затеял Николай. Слышал только два слова «Операция Уран». «Операция Анус?» Игра слов по-английски «Уранус» звучит так же, как «Йо-Анус», «Твой-Анус». — Звучит неприятно, — сказал Ковальский. Грей пропустил эту реплику мимо ушей и спросил Мастерсона, где Солоков сейчас. — Едет в Чернобыль. Грей вместе с Ковальским бежал вниз по ступеням, а в его мозгу метались мысли. — Что бы ни задумал мерзавец, он наверняка использует атомный реактор. Операция «Уран». Почему он выбрал такое название? Со времени воинской учебы Грей помнил, операция Уран означала самое ужасное кровопролитие. Именно так Советский Союз называл контрнаступление в битве под Сталинградом. Так откуда такое название? Что-то беспокоило Грея, тревожило его. И не зря. Впереди, перед выходом из тюрьмы, расположились двое стражников. Они стояли спиной грею он поднял взятый у охранника пистолет тревоги подождут глава 17 7 сентября 10 часов 07 минут южно-уральские горы солнце всходило но утро было отвратительным монк пригнувшись крался по усыпанной гравием дороги тянувшийся через весь город призрак Все здесь заросло непомерно вымахавшими кустами и сорняками, и от этого создавалось ощущение, что они бредут по пояс в зеленой воде. Первым шел Константин, за ним монг. Петр и Киска замыкали процессию. Марта тоже не отставала, но из-за малого роста она с головой утопала в зеленом море, и о ее местонахождении можно было догадаться только по шевелению верхушек травяных зарослей. В этих горах мало угля, принялся объяснять Константин, зевнув так, что у него хрустнула челюсть. Поэтому в здешнем регионе шахтеры добывали в основном металлы и железные руды. Монк понимал, что мальчика раздирают два чувства усталость и страх.